Я развернулась и покинула комнату. Феликс шел следом, возле лестницы, поравнялся со мной и обнял за плечи. «Что вы собираетесь с ним делать?» «Странно, что тебя заботит его судьба». «Не его. Мне не хочется думать, что ты способен убить человека или равнодушно смотреть, как это сделают другие, даже во имя справедливости. К тому же, если Щетинин не даст показания, Софья и художник так и останутся подозреваемыми». Феликс на минуту задумался. «Выбор у него невелик. Либо пожизненное либо... Когда Коршунов узнает, кто убил его сына, парень вряд ли проживет больше суток. Единственное надежное убежище — тюрьма, хотя и там я бы на его месте не чувствовал себя в безопасности». «С ним люди Коршунова?» — задала я вопрос. чего ты взяла? Просто мои друзья». Думаю, поразмышляв немного, ощутение на не отправиться с повинной. Ребята на всякий случай его проводят, чтобы глупостей не наделал. Это тебя устроит? Вполне. Тогда едем домой. На следующий день мне позвонил Боков. Голос его звучал слегка устало, но слышал о с нем удовлетворении и даже гордость. Он коротко сообщил, что убийца моего брата, арестованным, в настоящее время дает показания. Под конец не выдержал и заявил как, видите, работать мы умеем». «Не сомневаюсь», — ответила я. Два дня мы с Феликсом наслаждались покоем, большую часть времени проводя в постели и совершая вылазки в ресторан. На третий день вновь позвонил следователь, и вскоре я уже сидел в его кабинете, готовясь к неприятным сюрпризам. Сюрприз действительно имел место, но вовсе не был, — неприятном. Мне предложили опознать мужчин, появившихся в памятный вечер на турбазе, что я сделала без всякого труда. Боков надувал щеки и демонстрировал деловитость профессионала. Пользуясь прекрасным расположением духа Валерия Павловича, я решила задать вопрос, как следствию удалось выйти на эту парочку? Осведомитель сообщил о случайно услышанном разговоре между этими двумя. «Разговор касался как раз недавнего путешествия. Были там и прочие примечательные подробности. Пока они отпираются, но я уверен, что это ненадолго. Скорее всего, нам еще придется встретиться с вами», — туманно закончил он. «Всегда рада помочь», — ответила я. К следователю меня сопровождал Артем. В присутствии Бокова он вел себя так, как и положено адвокату солидного клиента, но, когда мы остались одни, молчал и смотрел куда-то мимо. О признании Ищетинина он, конечно, знал и, безусловно, догадался, почему я прислала ему СМС. Наша дружба очередного испытания не выдержала. Думаю, только обязательства перед моим братом удерживали Артема от того, чтобы не проститься со мной навсегда. Заметив Феликса, ожидавшего меня в машине, он презрительно вздернул губу и удалился, не сказав ни слова. «Рожа у адвоката довольно кислая», — сказал Феликс, когда я оказалась рядом. «Как все прошло?» отлично Расскажешь по дороге. Я, конечно, рассказала, не применув заметить, что осведомитель появился очень вовремя. Но иногда именно там везет, — беспечно отозвался Феликс. На следующий день он отправился по делам. Как примерная жена, вопросов я задавать не стала, воспользовавшись свободным временем, устроилась за ноутбуком и обнаружила письмо от артёма направленное еще несколько дней назад. Признаться, я успела о нем забыть, но все-таки... Решила ознакомиться с досье на господина Коршунова. Ничего особенного интересного у его биографии не было, за исключением одной детали. 10 лет он прожил в Белгороде. Дату рождения мужа я знала, и совпадение заставили задуматься. От того возвращения Феликса я ждала с большим нетерпением. Он появился с букетом роз и пирожными в картонной коробке. «Скучала — Скучала? — спросил он, целуя меня. Да не особенно. Что за женщина, — закатил он глаза. — У отца был? Заглянул на пару минут, да, потихоньку подготавливаю его к радостному известию. — Обедом накормишь или пойдем в ресторан? — Накормлю. — Тогда я в душ. Он скрылся в ванной, впервые проявив беспечность и оставив мобильный на столе, то есть без присмотра. Дождавшись, когда из ванной послышится шум льющейся воды, я взяла мобильную и позвонила по номеру с пометкой «Отец». — Юрий Михайлович? С ответом чуть задержались. — Да. — А кто это? — Кристина Протасова. Ваш сын на мне женился, правда, не знаю, сообщил ли он вам об этом. — Где Феликс? — голос звучал настороженно. — В ванной. Я думаю, нам есть о чем поговорить, но я бы предпочла, чтобы мой муж не знал об этом. Вряд ли ему понравится, что я проявляю инициативу. Мы можем встретиться? Прямо сейчас. Я как раз собираюсь за покупками. Хорошо, я в офисе. Он назвал адрес и отключился. Рюкзак был собран заранее, ноутбук лежал в сумке. Я размашисто написала на листке бумаги «хочу сделать сюрприз» и «почти». Прикрепила листок на холодильник, на всякий случай отключила мобильный Феликса, сунула его под подушку, телефонный шнур вырвала и прихватила с собой. Вышла из квартиры, заперла дверь на верхний замок. Ну, возможно, у Феликса есть запасные ключи, но предосторожность не лишняя. Ключи я оставила охраннику, сказав, что Феликс заберет их позже. К офису я подъехала на такси и попросила водителя меня подождать». С собой взяла только документы, чтобы не вызывать у Коршунова лишних размышлений. Секретарь, дама почетного возраста, пригласила меня в кабинет и поспешно удалилась. Передо мной сидел мужчина, лет 60 Темные волосы успели от того наверное, он стригся очень коротко. Лицо боксера, приплюснутый нос и взгляд из-под лобья. Костюм сидел на нем мешковато, ворот рубашки расстегнут, Я попыталась найти в нем что-то общее с Феликсом, никакого сходства. Пока я рассматривала Коршунова, он изобразил на лице подобие улыбки. «Значит, он на вас женился?» «Если честно, это была моя идея. Он был бы идиотом, если бы отказался». Коршунов хрипло рассмеялся, поднялся из-за стола и обнял меня за плечи. «Рад знакомству». Поцеловал меня в лоб, как и положено, папаша при встрече с новоявленной снохой. «Кстати, тут мало кто знает, что он мой сын». — На это есть причины. О них, конечно, говорить он не стал, что меня не удивило. — Так о чем пойдет речь? — спросил Коршунов, вновь устраиваясь в кресле. — Вам должно быть известно, что я богатая наследница. Улыбка сползла с его лица, зато я продолжала радостно скалить зубы. Феликс немного комплексует по этому поводу, хотя парень вроде тоже не бедный. — Более чем, — усмехнулся Коршунов, — уже сейчас половина моих денег принадлежит ему. Ну, вот я и собираюсь к ним свои прибавить, но он об этом не желает и слышать. В общем, я хочу оформить генеральную доверенность на ведение всех моих дел. На имя вашего сына, конечно. В бизнесе я все равно ничего не смысли, так что придется ему заниматься делами. А, надеюсь, у вас есть знакомый нотариус, и паспортные данные сына тоже есть? Он смотрел на меня некоторое время, ожидая подвоха. А какой здесь подвох? Хотя и народ недоверчивый». «Хорошо», — наконец произнес он. Через 20 минут появился нотариус. «Пока он занимался бумагами в соседнем кабинете, я решила удовлетворить свое любопытство». «А Феликс — ваш внебрачный сын?» «Да, с его матерью у нас не сложилось, но мы всегда были с ним очень близки, куда ближе, чем с моим вторым сыном». «Об остальном я могла догадаться». Артём намекал на тёмные пятна в биографии Феликса. 6 лет назад у его отца возникла проблема, и любящий сын пришёл на помощь. По иронии судьбы, он нашёл себе укрытие в бывшей раздевалке на стадионе, куда после похищения привёз меня брат. Феликс, конечно, его тоже видел. Вот и причина редкой покладистости брата, сделавшего выгодное предложение Коршунову. Рогозин попросту его шантажировал. И соседом Виктор он вряд ли стал случайно. Намеревался контролировать ситуацию. А когда мы встретились в ресторане, он поспешил этим воспользоваться. Валька утверждал, что ничего о незваных гостях в родительской квартире ему неизвестно. В первый раз они, поджидая меня, заглянули в компьютер брата. Письмо Софьи вызвало интерес, и гости прихватили ноутбук с собой. Второй раз их в квартиру, вполне возможно, отправил Феликс, а потом и позвонил, чтобы предупредить, из дома мне лучше выметаться. Неужто он предвидел, что я переберусь к Витьке? Хотя был еще вариант. Гости явились с подачи Коршунова. Сынок же внес свои коррективы. Сейчас стало ясно, почему пришедшие за мной из звероватого вида ребята вели себя так неуверенно. Допустим, о том, что феликс сын Коршунова, парни не знали, но об их близком знакомстве наверняка были наслышаны. Коршунов ни разу не предпринял попытки встретиться со мной, это тоже объяснимо. Любимый сын заверил, что решит проблему сам». С некоторых пор папаша, по слухам, всецело полагается на таинственного советчика. Кто он такой, сообразить нетрудно. Феликс стал жить в этом городе постоянно два года назад, уже после смерти матери. Их любовь с отцом росла и крепла, впоследствии полного взаимопонимания. Теперь оба должны быть довольны. Вжделенная фирма принадлежит им. Аминь. Нотариус принес бумаги. Я их подписала и с улыбкой протянула Коршунову. «Ну, вот. Осталось сообщить об этом Феликсу. Думаю, у вас это получится лучше. Но торопиться я бы не стала». «А отвезти вас домой?» — спросил Коршунов, несмотря на то, что доверенность была у него в руках. «Некоторые сомнения его все-таки, наверное, не покидали. Нет, нет. Приятно иногда пройтись пешком». Мы тепло простились. Старикан был так любезен, что проводил меня до дверей приемной. Я помахала ему рукой, искренне надеясь, что больше никогда его не увижу. «Почему эти двое тщательно скрывали свое родство? Может, Коршунов утаил от жены наличие еще одного наследника и боялся вражды между братьями, может, была другая причина?» поди разберись». «А, собственно, не так уж и важно». Таксист терпеливо ждал. Я устроилась на заднем сиденье и просила отвезти меня в аэропорт. Успела как раз к началу регистрации на рейс. Выбросила мобильный в ближайшую урну и почувствовала себя свободной. «Потянулся. Самолет приземлился точно по расписанию. Выйдя из здания аэропорта, я вздохнула полной грудью, радуясь теплу, солнышку и близкому лету. В сезон работы у меня завались, и на душевное переживания времени не останется. В том, что переживания не замедлят появиться, я не сомневалась, но не сомневалась и в том, что с ними справлюсь. Когда предают те, кого любишь, боль просто неизбежна. Но во второй раз ты, по крайней мере, знаешь, что можешь это пережить. На такти ушли последние деньги, я усмехнулась, заподозрив в этом иронию судьбы. Богатая наследница без гроша в кармане. Ирка, увидев, как я вхожу в бар, ахнула. «Киса!» Мужики возле стойки радостно загалдели, а борода заявил, перекрикивая всех. «Я ж говорил, она вернется!» Хлопоты впрямь было достаточно, и первые два дня я буквально валилась с ног от усталости, чему втайне радовалась. На третий день, не правившись с делами чуть раньше, устроилась перед ноутбуком, наотрез отказавшись от предложения скоротать вечерок в баре. За время моего отсутствия на базе появилась повариха и еще одна девушка на все руки, так что я была уверена, подруга без меня прекрасно справится. Открыв почту, я увидела послание от капитана Америка, как всегда лаконичное. «Жди в гости». Пока я на него таращилась... В комнату влетела Ирка. В первый момент, я, признаться, решила, нас ограбили. Подруга пребывала в сильнейшем волнении. «Киса, а там тебя спрашивают?» Пытаясь отдышаться, сообщила она. «Кто?» — нахмурилась я. «Говорит муж». «Неужто правда, а?» «Ой, красавец, просто глаз не отвести. Наши мужики сидят в прострации от такой-то новости. Ты что, замуж вышла?» «И почему тогда...» «Ой, уймися», — попросила я поднимаясь из-за стола и выходя. Сейчас посмотрим, что там за муж. Хоть я и ухмылялась презрительно, но сердце, конечно, ёкнуло. А потом явились удовлетворение и разгадки. Нету больше тайн. Вслед за Иркой я направилась в бар, она неслась на всех парах, а я не особенно спешила. «Идиот!» — услышала я голос подруги, поражаясь гробовой тишине, царившей в баре. Картина, достойная быть увековеченной на пленке. Взъерушенная Ирка. Возле стойки сгрудились наши мужики, а посередине бара замер Феликс. Руки в карманах брюк. Физиономия, скорее, недовольная. Теплый прием, кстати, ему никто не обещал. «Привет», — сказала я. «Ты за разводом?» «Я за тобой а, -а, -а. Тогда долгий путь ты проделал напрасно». Ты знаешь, а я не замечала у тебя любви к комиксам. Как мало в сущности мы знаем друг о друге, хотя я могла бы догадаться. «Нам надо поговорить», — сказал Феликс. Голос звучал непривычно мягко и даже просительно. «Говори», — пожал я плечами. Он с неудовольствием оглядел заинтересованную аудиторию. «Обязательно надо балаган устраивать». Мягкие ноты из голоса его мгновенно исчезли. Просто я уверена, что надолго ты не задержишься. Сказал привет и иди себе с миром. «Я люблю тебя», — сказал он. «И кого ты здесь думаешь этим поразить?» «Хорошо», — с трудом сдерживаясь кивнул Феликс. «Я прекрасно понимаю, почему ты так поступила, почему уехала. Это точно плевок в лицо, подавись своими деньгами». — Ты знаешь, на самом деле они для меня очень мало, что значит. Я с ними легко расстаюсь. — А со мной? — С тобой были сложности, но они преодолимы. — То есть возвращаться ты не собираешься? — Точно, — кивнула я. — Что ж... Он вынул руки из карманов и шагнул к стойке. — Кто здесь главный? — спросил он грозно. Все начали бестолково переглядываться, словно сомневаясь, правильно ли поняли вопрос. Затем взгляды присутствующих остановились на Ирке, а она, почувствовав себя в центре внимания, нерешительно кивнула. «Ну, я...» «Хочу устроиться на работу», — заявил Феликс. «Что?» — обалдела Ирка, пытаясь понять, какому труду можно приспособить парня вроде Рогозина. Внешность его сбивала с толку мою бедную подругу. С одной стороны, дорогой костюм и прочие дорогие привычки, которые легко угадывались, а с другой... Было в его облике нечто далекое от цивилизации, это нечто здорово тревожило. «Кем устроиться?» — спросила она. «Да хоть дворником!» — сквозь зубы ответил он, повернулся к Коле-терминатору и рявкнул. «А ты, блондинка, посмей еще раз на мою жену глаза пялить, башку оторву!» «Назвать Колю блондинкой...» Мог лишь человек, начисто лишенный чувства самосохранения. Но даже не этот факт потряс присутствующих, а то, что в толпе мужиков Феликс совершенно безошибочно вычислил потенциального соперника. Хотя в тот момент пялились на меня, понятное дело, все. Больше других был потрясён Коля. Он дважды моргнул, предпринял попытку что-то сказать, но так и замер с открытым ртом. «Нелегко тебе здесь придется» произнес Борода, единственный, кто на ту пору обрел дар речи. «Ничего, я терпеливый», — ответил мой муж. Пять месяцев спустя. Мы шли по берегу моря. К вечеру поднялся ветер, и лицо у меня было мокрым от соленых брызг. «А зябло? Феликс покрепче прижал меня к груди. «Нет». «Как быстро прошло лето!» — вздохнула я. Вот и сезон кончился. Пора возвращаться. Он слегка отстранился и спросил, заглядывая мне в глаза. Ты хочешь вернуться? А ты нет? Я уже понял. С тобой лучше не хитрить, усмехнулся он. Конечно, хочу. Тоскуешь по дорогим ресторанам? Нет, не тоскую. Места здесь чудесные, люди тоже, но... Мы не можем тут остаться навсегда. Конечно, ты прав. Глупо прятаться от жизни даже в таком чудесном месте. И все-таки я счастлива, что эти пять месяцев мы были здесь. Узнала тебе много нового, засмеялась я. Узнала, что я могу починить моторы, и грязь под ногтями меня не смущает. И это тоже. А еще ты умеешь хранить свои секреты. Если так и не сказал, почему шесть лет назад тебе пришлось прятаться. Моё прошлое тебя не касается. Зато настоящее и будущее принадлежит тебе. Безраздельно идёт? Угу. И не стоит уподобляться любопытным жёнам синей бороды. Спасибо за сравнение, милая, — хмыкнул Феликс. Но на один вопрос ты бы всё-таки смог ответить. «Капитан Америка». «Ты хочешь знать, действительно ли мне нравится этот комикс?» Хочу знать причину пристального внимания ко мне. Феликс снял ветровку, накинул ее мне на плечи. Он молчал, но я чувствовала, что дело вовсе не в нежелании отвечать. Скорее всего, он просто подбирал слова. Как бы объяснить потолковье? Он улыбнулся и почесал бровь в раздумье. Красивая девушка, с завязанными глазами. Мне очень хотелось взглянуть на них. Но я не мог снять повязку. То есть, конечно, мог, но делать этого не следовало. Желание увидеть твои глаза не исчезло. Напротив, оно стало навязчивой идеей. Я был возле здания суда, когда Нестерову выносили приговор. Едва не столкнулся с тобой в дверях, а потом... Потом мне было важно знать, где ты чем занимаешься. Я считал это чем-то вроде игры. Уверен, на самом деле я влюбился в тебя уже тогда, шесть лет назад все эти годы меня не покидало чувство, что мы обязательно встретимся. Все будет так, как и должно быть. Я тоже думала о тебе. Кивнула я, глядя вдаль, туда, где море сливалось с небом. И чувство было похожее. Глупо влюбиться в парня, даже не видя его. Ты взял в жены дурочку. Браки заключаются на небесах. У меня для тебя две новости. С какой начать? Валяй плохой. Ты строптивая, упрямая, вздорная девчонка, с которой чувствуешь себя точно на бочке с порохом. Хорошая новость, скривилась я. выше вышеизложенное, но другой мне не надо. Отлично. В таком случае у меня тоже две новости не стоит перечислять мои прекрасные душевные качества поморщился феликс приходи сразу к главному главному я обняла его покрепче и сказала я тебя люблю конец книги звукорежиссер людмила кавернева читала мария балкина